Снова возникло неприятное ощущение сдвига реальности, замутило, накатила легкая тошнота и головокружение, но тут же все прошло, и вместо ожидаемого звона в ушах я услышала «Цикады! Лягушки!». Я распахнула глаза, присела на корточки, чтобы не упасть, и принялась озираться. Вокруг нас расстилался сказочный мир — Посреди леса озерцо, усыпанное огоньками, как будто новогодней гирляндой укрыли зеркальную поверхность. У берега лягушки, самозабвенно выводящие свои квакающие песни. Прямо под моими ногами мягкая зеленая трава, цветы. Чуть в отдалении мельтешат ночные бабочки, и одуряющий пахнет свежестью, разнотравьем и еще чем-то неуловимым. «Что это?» — шепотом спросила я. «Мой мир!» — с теплотой в голосе негромко ответил эльф. «Давно я здесь не был. Ты жил в лесу?» «Нет, конечно, глупая!» — хмыкнул он, но беззлобно. «Но я хотел показать тебе это озеро. Можешь поплавать. Вода здесь волшебная. Тебе пойдет на пользу. А ты?» «А я погуляю». «Этому телу...» — последовала заминка, и он исправился. «Моему нынешнему телу купания на пользу не пойдут, даже в волшебном озере. Но...» «Лиза, просто сними полностью всю одежду и иди плавать, тут безопасно». «Только не подглядывай, никак не решаясь отпустить его ручку», — шепнула я. «Не буду». Мягко, чего за все дни нашего знакомства не случалось ни разу, ответил он и похлопал меня второй ручкой по коленке. Иди, ночь волшебства не бесконечно На этом он сам отошел, повернулся ко мне спиной и исчез в высокой траве. А я глубоко вдохнула воздух, напоенный ароматами незнакомых мне растений. Встала и тут же зашипела сквозь зубы, Отсидела коленки и по ногам стрельнула иголочками, чуть размялась и, быстро раздевшись до нога, медленно подошла к воде, аккуратно пощупала ее ступней, теплая. Купание было удивительным, хотя вода пресная, она держала меня, словно соленая морская, и в ней были пузырьки воздуха, как в шампанском. Они поднимались со дна, щекотали кожу, прилипали к волоскам на теле, и едва заметно светились. Я плавала, чувствуя себя ребенком, угодившим в сказку. «Лиза, пора!» — негромко окликнул меня с берега мой спутник, о котором я, откровенно говоря, совсем позабыла. Выходила я из озера с сожалением и улыбкой на устах. Альвис ждал меня на берегу, повернувшись спиной, а когда я приблизилась, велел. «Дай мне руку, высушу». Присев на корточки, я аккуратно сжала пальцами фарфоровую ладошку и произнесла «Спасибо, здесь чудесно». Вместо ответа меня обдуло теплым ветерком, словно из магического фена, с той только разницей, что и кожа, и волосы высохли в единый миг. «Я рад, что мой мир тебе понравился. Хотел бы я показать тебе и другие места, в том числе свой дом». «Но не сегодня. Мне нужно будет накопить энергии». «Хочешь, возьми сейчас», — предложила я. «И кровь тоже. Только мне надо чем-то проколоть палец». «Возьму, но не здесь. Вернемся в твое жилище. Одевайся». Обратный переход был таким же неуловимо быстрым. Легкое головокружение и тошнота у меня, чуть дрогнувшая в моей ладони фарфоровая ручка — И чудо закончилось. Моя квартира, темная комната, снегопад за окном, разобранная постель. Спи, велел мне мой кукольный волшебный эльф и запрыгнул на свое привычное место. А утром я проснулась, укутанная, как обычно, в одеяло, словно гусеница шелкопряда. И снилось мне всю ночь зачарованное озеро в глубине сказочного леса. Лягушки, поглядывающие на меня с листовку в шинок, пузырьки в воде и яркая луна на чистом небе. Ощущение чего-то удивительного и ожидание чуда в душе сохранились на весь день. Единственное, что омрачало это эльф на полке не подавал признаков жизни, смотрел в никуда синими глазами и молчал, будто обычная игрушка. Это заставляло нервничать. Ближе к вечеру я все же не выдержала, аккуратно потрогала его по коленке указательным пальцем и заговорила. — Давай, отмираю уже, энергией я поделюсь. В ответ тишина. — Альвис Селендин, дизааль веритан Я согласна добровольно поделиться с тобой энергией и кровью. И я хочу помочь тебе. «Ты ведь не кукла. Я вчера в этом окончательно убедилась. Не знаю, что с тобой сотворили, но я готова поддержать тебя, чем смогу». И ничего. Ни взгляда, ни слова. Кукла оставалась куклой. Ожил мой эльф лишь через несколько дней. Я уже погрузилась в уныние, решив, что все закончилось, и чуда больше не будет. Вышла на работу после выходных повергнув в истерический шок и пучину зависти коллег. Как-то за всем этим путешествием в сказочный мир и моей грустью о помертвевшей кукле я забыла о том, что произошло с моими волосами. А они же стараниями Альвиса отросли и вернули родной цвет. Пришлось сказать девушкам в офисе, что цвет, да, мой родной, но длина и густота — искусственно наращенные пряди. Не могла же я объявить правду, кто бы мне поверил. Назвала совершенно фантастическую сумму, которую с меня якобы взяли в самом пафосном и дорогущем салоне города, чтобы ни у кого не возникло соблазна поехать и повторить. Дамы пофыркали, процедили, мол, у богатых свои причуды, но на этом отстали. Нужно было дожить до корпоратива и Нового года. Про мой в целом цветущий вид они ничего спрашивать не стали. Хотя я действительно не выглядела столь потрясающе с самой ранней юности. Наверное, коллеги тоже на процедуры в салоне подумали. Но я-то знала, что бархатистая, нежная, чистая кожа и общее роскошное состояние — результат ночного заплыва где-то там, в сказке. Все эти дни... Когда была дома, я пыталась разговаривать с эльфом, сидящим на полке, словно обычная игрушка. Задавала вопросы, пыталась тормошить, подносила к окну, чтобы показать, как много снега навалило. Наконец-то царила настоящая зима. Я успела провести праздничный вечер с коллегами и начальством. По случаю Нового года традиционно арендовали зал в ресторане, где все и веселились. Приехала домой на такси поздно, на веселе, нарядная, точнее, с остатками наряда. Прическа к ночи потеряла первоначальный вид, локоны распрямились, одежда помялась, а подвыпивший коллега еще и вино мне на подол пролил. Хорошо, что белая, иначе платье спасти не удалось бы. Ноги гудели от усталости, глаза чесались от макияжа. «Хороша!» Встретила меня протяжная, едва я вошла в комнату. Всего ничего прошло, пока я набирался энергии, а она опять превратилась в лохудру. «Живой!» — взвизгнула я от радости и бросилась к нему. Подхватила с полки и закружилась по комнате, прижав к груди. «Ты снова здесь! Я так рада, Альвис!» «Задушишь!» — просипел он мне куда-то в район бюста. «Ты же не дышишь!» — рассмеялась я и присела на диван, устроив его у себя на коленях. «Могла бы не напоминать!» — проворчал он. «Ну, и что ты делала все эти дни? А ты не видел? В смысле, не слышал, не ощущал?» «Нет, выключила меня. Я помню, ты предлагала поделиться энергией, но я уже не смог». «Давай сейчас, я согласна». «Давай, Лиза». Я принимаю твое предложение. Чуть позже я спросила. Ты хочешь вернуться в свой мир? Я могу тебе в этом как-то помочь? Вряд ли. В интонациях чувствовалась легкая усмешка. Такая обычно бывает у взрослых, которые отвечают детям на наивные вопросы. Меня спасет лишь сердце девушки, которая выйдет за меня замуж. Надеюсь, не в буквальном смысле, На всякий случай уточнила я. Ты же не собираешься его сожрать на алтаре после того, как женишься на несчастной? Почему сожрать? Ну, а что ты с ним должен сделать? Боги, сколько же дури в головах у твоих одномерян! Вот уж угодил так угодил. Ну, а что я должна была подумать? Ничуть не устыдилась я. Берешь же ты у меня энергию и кровь. А тут речь про сердце. Естественно, я сразу представила самый кровавый и фатальный процесс изъятия данного органа. «Ты непроходимая дурочка», — погладил меня внезапно по щеке эльф. «И опять похоже на драную бродячую кошку. Но я привязался к тебе именно такой. Знаешь, сама не верю в то, что сейчас скажу, но я к тебе тоже привязалась. Хотя ты злой, ехидный, вредный» и обладаешь припоганым характером. Я в целом понимаю, отчего ты угодил в такую ситуацию. Уверена, именно за твой язык та цыганская ведьма тебя и наказала. Что бы уж она ни сделала, но ты явно заслужил. Кстати, не поделишься, чем ты так ей нагадил? Если я тебе скажу, мне придется тебя убить? Я же говорю, дурочка ты у меня. «Ну, ты тоже не самый умный эльф», — фыркнула я, ничуть не обидевшись. «Так что тебе придется?» «Взять тебя замуж», — хохотнул он. «И нет, сердце — это не в буквальном смысле протелесный орган, а фигурально». «А давай!» — рассмеялась я, откинувшись на спинку дивана. «У меня даже платье свадебное есть. Вон, висит в шкафу. Мама привезла» ни разу не надеванная, готовая к использованию. «Вообще-то я серьезно. Альвис положил ногу на ногу, сцепил на них руки и уставился на меня. «А я тоже», — пожала я плечами. «Все равно все мужики — козлы. Ты, кстати, тоже, только эльфийский». «Жених был, да только оказался сволочью. Романа у меня ни с кем нет и не будет». Не хочу больше ничего подобного. Мне слишком дорого мое сердце. Это больно, когда тебя предают самые близкие и любимые. Почему бы и не сыграть свадьбу со сказочным игрушечным персонажем? Вдруг ты заколдованный принц? Тут я иронично усмехнулась, а кукла покачала головой, давая понять, какую чушь я несу. Ну и ладно, подумаешь, не принц так не принц. Крови бурлило, выпитое на корпоративе спиртное, а в душе булькала радость от того, что мой эльф снова ожил. Я не врала, говоря, что привязалась к нему. «Ну что ж...» Альвис вдруг спрыгнул на пол, опустился на одно колено, протянул ко мне ручку и заговорил. «Елизавета, я прошу тебя стать моей женой. Взамен сейчас мне нечего тебе предложить, кроме руки...» «Сердца и души. Примешь ли ты их?» «Приму», — прикусив губу, чтобы не улыбаться во весь рот, ответила я. «Ты станешь моей половинкой, разделишь со мной мой мир». «Стану, разделю», — по пунктам отвечала я. «А то, мало ли, еще ляпну что-то не то. Отдашь ли мне свое сердце и руку?» «Отдам». Я аккуратно пожала протянутую ко мне фарфоровую ручку кончиками пальцев, кукольный эльф склонился и поцеловал мне их, точнее ткнулся фарфоровыми же губами. И я вскрикнула от ощущения мгновенной, острой боли, будто сотни иголочек одновременно кольнули запястья. При этом так дернулась, что едва не откинула колено преклоненную куклу, но боль была быстрой и тут же исчезла. Я даже не поняла, что произошло. «Мы обручены. Ты моя официальная невеста», — поднялся на ножки Альвис. «А сейчас ложись спать. Ты устала». И правда, внезапно я поняла, как же сильно устала. Утром проснулась с легким похмельем, тошнотой и головной болью. Вставать категорически не хотелось, но надо... Календарь не отменяет рабочих дней, даже если накануне вы весело праздновали окончание года с коллегами. Время поджимало, поскольку с первым звонком будильника я встать ожидаемо не смогла. Подорвалась, когда на сборы оставалось впритык. Буквально несколько минут. Заправилась таблеткой аспирина, минералкой и сухой печенькой, чтобы заесть тошноту. Кофе выпью на работе. И там лежит коробка шоколадных вафель, подаренная клиентами. Или куплю на вынос капучино и эклер в ближайшей кофейне. Благо, по пути к офисному зданию их несколько. Я уже опаздывала, так что натягивала на себя джинсы и свитер со скоростью новобранца, который должен уложиться за две минуты. Побросав в сумку телефон, косметичку и необходимые мелочи, обулась, Сдернула с вешалки пуховик и выскочила из дома. Одевалась до конца и застегивалась уже в лифте, не обращая внимания на заспанные и помятые лица соседей. Не я одна, судя по всему, вчера отмечала праздник с коллегами. Ну а школьники по утрам всегда похожи на свеженьких зомби, которых злые родители-некроманты подняли и погнали в школу. Очухалась и пришла в более-менее вменяемое состояние я лишь к обеду, успев переделать кучу срочных дел и выпить кофе с ложечкой коньяка, пожертвованного сердобольным шефом, который тоже напоминал свежеподнятого упыря. Всем было плохо, все страдали, и все мы ждали выходных. — Лиска, пойдем супчика съедим, — позвала Наташа, моя коллега, сидящая за соседним столом. «Я с утра мечтаю о тарелке куриного супа с вермишелькой». «Фу!» — скривилась я. «Согласно на солянку, мясную сборную или рассольник. Там есть соленые огурцы. А если попросить, то нам вместо компота дадут рассола». В нашу дискуссию тут же подключились такие же мающиеся жертвы вчерашнего празднования, и на этом мы стали собираться на обеденный перерыв. «Ого!» Внезапно воскликнула Света. «Лизок, ты когда успела? Вчера вечером еще не было этой штуки на руке. С утра, что ли, пока мы умирали от алкогольной интоксикации? Или вчера по пьяни рванула в тату-студию?» М, -м, «М?» «Не поняла я». «Татушку когда сделать успела?» Кивнула она на мою правую руку. Я наматывала шарф, и рукава свитера задрались. Озадачившись, я посмотрела на запястье, округлила глаза и вытянула губы уточкой. Откуда у меня на руке это взялось, я не знала. «А красиво!» — понятливо хмыкнула Света, оценив мою мимику и изумление в глазах. «Радуйся, что тебе попался приличный мастер, а то бы ты могла заполучить рисунок колобка. А так выглядит шедеврально». «Да». Кивнула Наташка и вцепилась в мою руку. «Красотища какая! Я тоже хочу!» Лиска, скажешь адрес?» «Я тоже метнусь за чем-нибудь похожим, но поменьше». «А я не знаю», — пожала я плечами, вертя перед глазами руку. Мое правое запястье украшала широкая татуировка браслет. Хитрый замысловатый рисунок вился, опутывал, изображая не то завитки и бутоны, не то переплетение трав, но красиво, и краски невероятные, черный, серебро и золото, каким-то немыслимым образом перетекающие друг в друга. Я даже потерла, чтобы проверить, вдруг это наклейка. Но нет, именно татуировка, въевшаяся в кожу. «Короче, девочки, пора завязывать бухать», — выдала резюме Наташка а то так однажды утром проснешься не только с татуировкой, но и с мужем». Я нервно хихикнула, снова потерла рисунок на коже. Всплыл в памяти ночной разговор с эльфом, который утром, как ни в чем не бывало, сидел на полке и признаков жизни не подавал. Вот вспомнила я и снова хихикнула, но уже несколько истерически. «Ты чего?» — глянула на меня Светка, надевая шапку. «И поторопись, есть охота, а обеденный перерыв не резиновый». «Да так», — представила, что у меня вдруг жених нарисовался. «А, Лешка твой бывший, конечно, та еще тварь. Я, кстати, видела его с женой пару недель назад. Ребенка они ждут, судя по пузу, чуть ли не двойню». «Ой!» — хлопнула она себя по губам. «Прости, я же не хотела тебе говорить и расстраивать». «Вот я, дура, болтливая!» «Да ладно, проехали!» Хмыкнула я и поморщилась. «Новость за дело, не буду скрывать. Они уже и ребенка ждут, а я все пытаюсь залезать раны и начать снова жить. Лешку я любила. Девчонки притихли, поглядывая на меня с сочувствием. Даже перестали спрашивать про татуировку. А я долго еще пребывала в отвратительном настроении» которая никак не удавалось исправить ни сладостями, ни чаем или кофе, ни даже бокалом шампанского, на которое к вечеру расщедрился начальник. Ему клиенты тащили спиртное чуть ли не в промышленных масштабах, но здоровье беречь надо, поэтому угощались обычно всем коллективом, но строго после окончания рабочего дня. Я улыбалась, но в сердце застряла заноза, Не выдержала даже и залезла на странички бывшего жениха и бывшей подруги в соцсетях. Не со своего аккаунта, конечно же, а с фейкового альтернативного. Полюбовалась на счастливые лица людей, которые меня предали год назад. Почитала посты к фотографиям, узнала, что они уже и пожениться успели и в свадебное путешествие съездить, и забеременеть, ждут мальчика, Придумывают ему имя. Было горько. Я не любила уже Алексея, но обида и горечь, вроде как похороненные под пеплом, проснулись и снова сжигали сердце. Вот в таком мрачном настроении и с раздерганной душой я вернулась домой. Едва войдя в комнату, услышала вопрос. «Кто тебя обидел? Я весь день чувствовал твою печаль и боль». «Что?» Растерялась я от неожиданности. «Ты о чем?» «Лиза, ты моя невеста. Мы обручены. Я чувствую тебя». «А, да». Я потерла лоб, прошла к дивану и совсем неграциозно плюхнулась. «Невеста, татушка на моей руке — это твоя магия?» «Это обручальный рисунок. У меня теперь такой же. Мне было продемонстрировано фарфоровое запястье, с уменьшенной копией моего украшения. «Как кольцо при предложении руки и сердца?» — хмыкнула я. «И что же, будет еще и венчальный рисунок? А как же кольцо с бриллиантом или драгоценный браслет?» «Мы не будем венчаться, нас соединят стихии». «Ну да», — кивнула я и закрыла глаза, закинув голову на спинку дивана. «И никаких драгоценностей и бриллиантов». «Экономно. Ты хочешь кольцо?» После долгой паузы спросил меня типа жених. «Все девочки хотят на свадьбу красивое платье, кольцо и букетик». «Хорошо». Я приоткрыла один глаз, глянула на эльфа, нахохлившегося на полке, и промолчала. «Ну что тут скажешь, было у меня уже кольцо, толку-то». Я так бесилась, что кольцо это швырнула в блудливую рожу лешки зря конечно надо было оставить себе как компенсацию за моральный вред продать и на эти деньги съездить в путешествие чтобы залезать раны а так ни жениха ни кольца ни путешествия впрочем сейчас тоже жениха нет одушевленная кукла которая стала внезапно моим единственным спутником и кавалером это по нарошку Я все же не сошла с ума, чтобы считать, будто всерьез выхожу замуж за волшебный предмет. А кукла, как ни крути, это именно предмет, до тех пор, пока не расколдуется. Затянулась вся эта история. Моя депрессия, грусть и печаль о несостоявшейся личной жизни, чувства клешки, которые, к счастью, не трансформировались в лютую ненависть, сжигающую разум. Так... Презрение и отвращение. Плохо, что не только к нему одному, а к мужскому полу в целом. Потом авария, заставившая всерьез испугаться за свою жизнь и многое переосмыслить. А потом флюс и неожиданное приобретение, оказавшееся кем-то потусторонним. Все это меня изрядно вывело из стабильного, хотя и невеселого состояния и повлияло на поведение. Так-то я по жизни весьма энергичный, целеустремленный и самостоятельный человек с неплохим чувством юмора, как говорят. Но вот надо было преодолеть рубеж четверти века, вляпаться в кучу неприятностей и крах личной жизни, чтобы вдруг почувствовать себя полнейшей неудачницей, которая ничего в жизни не добилась и уже не добьется. Именно поэтому я позволяла Альвису так себя вести» прощала грубости и смиренно воспринимала язвительную критику. Вероятно, в глубине души соглашалась с нею. Хотя Бог меня внешностью не обделил. Все в порядке, и лицо, и фигура. Так, ладно, что-то я совсем расклеилась. Зря я полезла интересоваться изменениями в личной жизни Алексея и Ирины. Предатели, чтобы вас обоих так предали, как вы меня. Глубоко вдохнув, я медленно выпустила воздух вместе с печалью и негативом, села ровно и спросила. «Какие планы, женишок?» «Сарказм неуместен. Ты сама дала согласие на брак. Тебе же это не мешает постоянно говорить мне гадости. Так что?» «Я больше не буду с тобой ездить. Все, что мне было нужно увидеть, я увидел. Хотя как раз сегодня...» Я был бы, кстати, рядом, оградил бы тебя. Что тебе такого рассказали, что это так повлияло на твое настроение?» Я промолчала, встала и расправила джинсы на коленках. «Про бывшего жениха?» «Да, они поженились и ждут ребенка. Значит, к ней чувства оказались сильнее, чем ко мне. Но это уже не важно. Ты ведь больше не любишь его. Почему не можешь простить?» Обман и предательство. Вот это я не могу простить. Знаешь, если бы он просто расстался со мной, сказал, что любит другую, я бы поняла. Мне было бы больно, но я бы поняла. Это честно. А он готовился к свадьбе со мной. Мы строили планы, обсуждали путешествия и медовый месяц, выбирали кольца и... были близки. И одновременно, как оказалось, он за моей спиной... Крутил интрижку и спал с моей подругой. Это подло и низко. И вот именно этого я им обоим никогда не забуду. Теперь у тебя есть я. О, да! Я хмыкнула и оглядела изумительной красоты игрушечного эльфа. Теперь у меня есть ты. Так что, какие у нас планы? Свадебный обряд. Когда? Криво улыбнулась я. В ночь перелома года. Это когда? Заклинило меня. Вроде же зимнее солнцестояние уже прошло. В ночь, когда старый год заканчивается и начинается новый. А, Новый год! Так что, жениться будем под бой курантов? У меня вырвался смешок. Нет, но я подумаю о музыкальном сопровождении. Абсолютно серьезно ответил Альвис. У меня же вырвался смех, больше похожий на истерику. И чтобы не пугать своего жениха и соседа по бытию, я поспешно вышла из комнаты и отправилась принимать душ. Позднее он снова попросил у меня каплю крови и энергии, сказал, что ему нужно подкопить сил для перехода, а потом снова замер, став безжизненной игрушкой. У меня же не осталось сил удивляться. На Новый год я отклонила все приглашения от коллег, от мамы и бабушки и от бывших однокурсников. Оказывается, я не так одинока, как думала. Многие хотели меня поддержать и приглашали в гости, чтобы я не грустила в одиночестве. Я вежливо отшучивалась, благодарила и говорила, что уже есть планы, которые никак не отменить. Не объяснять же, что на новогоднюю ночь У меня запланирована типа свадьба с волшебной куклой. Живо окажусь в психушке. так самая волшебная ночь в году, как принято считать, приближалась. Остались считанные часы. И я, как и сотни людей по всему миру, готовила праздничные дом и стол, уборка, хрусталь и фарфор, накрахмаленная скатерть, высокие тонкие свечи в подсвечниках. О, да! Я сделала это и нашла такие вожделенные фарфоровые подсвечники. Купленные салатики, потому что я не видела смысла разводить кучу готовки и делать несколько видов блюд, но маленькими порциями, на себя одну. Нарезка, сыры, соленье, на десерт несколько пирожных и мороженое. Ну и, разумеется, шампанское и сок. Мне можно было бы гордиться своим празднично накрытым столом. Выглядело шикарно. Хоть для Инстаграма делай фото. А, кстати, почему бы и нет столовых приборов на две персоны? У меня же вроде как же, компания есть на эту праздничную ночь. Вон сидит на полке, свесив ножки, и следит за моими передвижениями синими глазами. Правда, не разговаривает, копит силы. Господи! во что я ввязалась, как меня угораздило влипнуть в эту сказочную дурь. А фото шикарно накрытого стола на фоне елки в огоньках я все же сделала и запостила в соцсетях. Хоть и самообман, но миру совсем не обязательно знать, как у меня на самом деле все дерьмово. Пусть думают, что у Елизаветы все хорошо. И вот наступил вечер, Я уже успела пересмотреть кучу старых новогодних фильмов, которые, откровенно говоря, надоели до тошноты. И новых концертов. Хватило времени пролистать френд-ленты во всех соцсетях, обзвонить и поздравить всех, кого нужно, накрасить ногти, нанести косметическую маску для лица и принять душ, высушить и красиво уложить волосы, сделать макияж. Собственно, осталось только одеться красиво и сесть провожать старый год. «Лиза, надень, пожалуйста, свадебное платье», — заговорил вдруг Альвис, заставив меня подпрыгнуть от неожиданности и выронить тюбик с помадой. «Напугал», — выдохнула я. «Почему?» — безэмоционально поинтересовался он. «Ты ведь видела, что я смотрю на тебя?» «Ты молчал, не шевелился, я забыла о тебе». «Я берег силы, ты ведь знаешь, и буду признателен, если ты поделишься еще каплей энергии сейчас». «Ладно уж», — фыркнула я, — «угощайся моей кровушкой». «Я не вампир и не пью кровь. Мне нужна лишь энергия, а кровь — ее лучший проводник». «Забей», — я пошутила. — поморщилась я. «Не понимаю, что я должен забить», — спрыгнул с полки эльф. «Но мне не нравится твое настроение, ты грустишь, злишься и чувствуешь себя несчастной. Не надо, все будет хорошо, я обещаю». «Не обращай внимания», — хмыкнула я, устав удивляться странностям и тому, как хорошо понимал мои эмоции этот ненастоящий персонаж. Под конец года людям свойственно подводить итоги, радоваться успехам или осознавать, что многого не сумел достичь. И обычно все строят планы на будущее. Отвечать на это Альвис не стал. Собрал капельку крови с моей проколотой подушечки пальца, заживил, как обычно, ранку, выкачал из меня немного жизненных сил и ушел на кухню, оставив меня одеваться в одиночестве. Ну что ж. Раздвинула я дверцы шкафа и вытащила вешалку с непригодившимся год назад свадебным платьем. Нужно всего лишь набраться мужества и надеть его. Несмотря на то, что душу все еще разъедает обида, это платье я выбирала, чтобы стать счастливой. Не сложилось. Год оно висело в шкафу у мамы напоминанием о том, что никому нельзя верить а самые сильные и подлые удары наносят самые близкие люди. Пожалуй, сейчас неплохой повод избавиться от груза прошлого. Надену это платье в новогоднюю ночь для общения с волшебным существом, которое, как ни крути, ни разу не человек. Это был самый странный в моей жизни новогодний ужин. В этот раз волшебный персонаж соизволил составить мне компанию Но, учитывая его размеры, сидел он не за столом, а на столе. Рядом с тарелкой и бокалом, поставленными для него, чтобы создать хотя бы видимость совместной трапезы. По высочайшему соизволению положила на его тарелку ломтик сыра, помидорку черри и веточку зелени. А на донышко фужера налила немного шампанского. И что самое удивительное, мы разговаривали. Впервые мы просто мирно беседовали. Я ела и слушала рассказы о дивном мире, откуда Альви с родом, про его детство и родителей. Все же я угадала это давно и правильно, хотя и долго сомневалась и не принимала очевидное. Эльф оказался заколдованным молодым мужчиной, накосячил знатно, обидел и оскорбил ту цыганскую ведьму, за что и получил расплату. Правда, чем именно он провинился, так и не признался. Сказал только, что был неправ. Раскаивается и сожалеет о своем поступке. На мой вопрос, как так получилось, что именно куклой он стал, а не умер от какого-нибудь проклятия, Альвис ответил после долгой паузы. «Знаешь, Лиза, есть вещи пострашнее смерти. Это тело!» — ткнул он в свою игрушечную ногу. «Было таким всегда. У нас так принято. Для подростка незадолго до совершеннолетия делают куколку с его внешностью и настоящими волосами, позаимствованными у оригинала. Считается, что это оберег для взрослого, ведь детей опекают и хранят родители. Такая кукла бережно хранится до самой смерти и кладется вместе с владельцем в могилу». Вот только в моем случае эта кукла впервые стала настоящим оберегом, а не просто данью традициям. Ты права, я должен был бы умереть от проклятия в обычной ситуации, но Шувани в последний момент изменила проклятие так, чтобы я помучился подольше. Она хотела наказать, и ей это удалось. «Оу, ты не первая моя владелица!» Она продавала и выкупала меня раз за разом. Я оказывался в новых руках, пылился пару десятилетий в чьем-нибудь доме, где-то в коробке или в шкафу, иногда на чердаке или в сундуке. Потом Шуваня находила тех, кому продала меня и выкупала. Цыгане умеют внушить что угодно, так что ей беспрекословно либо продавали, либо отдавали меня просто так. После чего... Она заново сплавляла новым хозяевам. «Жестоко», — помолчав, признала я. «Мне уже даже страшно предположить, что же такого ужасного ты натворил, что столько лет за это расплачиваешься». «Заслужил», — невесело хмыкнул Альвис. «Она в своем праве». «А почему ты сказал, что оставался безмолвной игрушкой? Со мной ты проявил себя сразу, в первый же вечер заговорил». Ты была такой жалкой, потерянной, несчастной и одинокой. Тебе было еще хуже, чем мне. Я это почувствовал. Ну, знаешь, обиделась я и отпила шампанского. К тому же в тебе имеется довольно мощная энергия. В моем мире ты была бы магом. Здесь простая смертная, чей дар силен и кипит внутри, но не может развиться из-за самого мира. А, так в этом дело. «Повеселила я. Всяко приятнее узнать, что ты латентный маг, чем то, что ты жалкая неудачница». Так незаметно за разговорами подошло время полуночи. Шампанского у меня имелось для праздничного стола две бутылки. Все как принято. Одна, чтобы проводить старый год, вторая — встретить новый. Первую я успела уговорить еще в течение долгого вечера. Подготовки праздничного стола и за ужином. Таким образом проводила старый год, а вторую вскрывала под пятиминутное поздравление президента. Успела, наполнила свой бокал, долила чуток своему сотрапезнику и компаньону и под бой курантов загадала, чтобы у меня все было хорошо, я встретила настоящую взаимную любовь, а жизнь наладилась, выпила до дна получая удовольствие от пузырьков, щекочущих нос. — С Новым годом! С новым счастьем! — весело воскликнула, оборачиваясь к кукле. Несмотря на то, что Альвис наконец прямо признал, что на самом-то деле он заколдованный живой мужчина, я не могла его воспринимать таковым, то есть я это знала умом. Но, вероятно, мой убогий, прагматичный и циничный разум давно перестал верить в сказки и чудеса. Хотя вот оно, чудо, рядом. Но мне было легче поверить в говорящую, одушевленную куклу, что-то типа андроида с искусственным интеллектом, чем в то, что это некто живой, превращенный в неживое. Эльф наблюдал за мной, сложив ножки по-турецки, и мне почудилась улыбка на красивом фарфоровом личике. «Лиза, ты готова?» Поднялся он и, аккуратно обходя стоящую на столе посуду, подошел ко мне. «Да, не знаю к чему, но я готова к новой жизни. Старая была никчемной. Дай мне руку и закрой глаза». Я выполнила его просьбу и тут же пискнула от ощущения падения, Попыталась, не открывая глаз, схватиться за край стола, но его не было. Как и не было ничего вокруг, не выдержав, распахнула глаза и чуть не завопила от страха. Мы парили в невесомости, при этом определенно куда-то двигались. Странное ощущение, так не бывает, но организм именно так интерпретировал странное перемещение. А потом вдруг появились звезды. Будто бы мы летели сквозь космос и Вселенную. Сердце замирало от ужаса и восторга. Я старалась охватить взглядом все это нереальное нечто, что нас окружало. Мимо пролетела комета, а далеко впереди падали звезды. Я успела загадать желание не для себя, для Альвиса. Пожелала, чтобы он смог вернуть себя настоящего. Все же его нынешняя псевдожизнь ужасна. Не знаю, почему в этот раз перемещение в другой мир проходило так странно. В прошлый переход мы очутились возле удивительного лесного озера практически моментально. Но мы все парили, летели сквозь галактики и туманности, а потом яркие точки звезд стали размываться, смазываться, пока нас не поглотила полнейшая мгла, в которой не было ни малейшего проблеска света. Неожиданно, Я почувствовала под ногами опору. Пришлось сделать несколько быстрых шажков, чтобы сохранить равновесие. Чуть не запуталась в длинном подоле. В правой руке я все так же ощущала фарфоровые пальчики зачарованного эльфа. Правда, почудилось, что они стали крупнее. А нет, не почудилось. Мгла начала рассеиваться, глаза стали различать окружающее пространство. Мы находились в каком-то храме, Насколько я поняла, не теряя времени, я крутила головой, осматриваясь, темные узкие окна, колонны, расписанные стены. Пока не пойму, что на них изображено. Впереди огромный прямоугольный мраморный постамент, алтарь. А тьма все светлела, помещение потихоньку заливал свет, сначала робкий, неясный. Но потом сквозь окна, которые оказались с витражами, Пробились солнечные лучи, позолотившие светлый пол. А алтарь оказался из розового мрамора с золотистыми прожилками. Надо же, не знала, что такое бывает. На стенах сейчас можно было разглядеть фрески. Красиво, как в детской сказке с картинками. Изумрудные леса, заснеженные горы, единороги, феечки с прозрачными крылышками — Хрустальные водопады и горы с заснеженными шапками, парящие в небе драконы и грифоны, совсем как в земных сказках, наполовину львы, наполовину орлы, человечки, занимающиеся делами, и дивные изящные дворцы. Мой спутник не мешал осматриваться, молча стоял рядом, и тут до меня дошло. Он стоял рядом, но мне не пришлось приседать на корточке или наклоняться, чтобы держать его за руку. Наоборот, кукла внезапно оказалась намного выше меня. Сейчас рост Альвиса, хоть и в игрушечном фарфоровом теле, одетом в бархат и шелк, оказался сопоставим с ростом довольно высокого мужчины. Задрав голову, я изумленно взглянула в его лицо. Все те же изумительные красоты, фарфоровые черты, светлые длинные волосы, остренькие ушки, выглядывающие сквозь них, и стеклянные синие глаза. Только не знаю уж как, но сейчас в них можно было читать выражение, надежда, страх, решительность, много всего. Эльф меня не торопил, но я вдруг почувствовала его эмоции, Он отчаянно боялся, а я была отчаянно пьяна шампанским и всем происходящим, поэтому криво улыбнулась, сделала три глубоких вдоха-выдоха, досчитала мысленно до десяти и спросила, как принято жениться в твоей волшебной реальности. Тут же, напоминая о себе, кольнул иголочками трехцветный узор на моем запястье. «Пойдем». Потянул меня Альвис к алтарю из розового мрамора. Когда мы подошли, я увидела, что его поверхность покрыта контррельефным углубленным узором. Пригляделось... Да, точно! то же переплетение не то трав, не то цветов, что и на наших обручальных татуировках-браслетах. «Елизавета, не бойся ничего, хорошо? Для обряда надо разрезать ладони» позволить стечь крови в желобки магического рисунка. Нужные слова я произнесу сам. «Это опасно?» — я поежилась. Внезапно почувствовала себя маленькой и неодетой в этом огромном, пустом каменном храме, находящемся в какой-то сказке. «Нет», — в голосе моего жениха почудилась улыбка, хотя фарфоровое лицо не менялось. Так всегда проходит обряд соединения новобрачных. И я тоже дам кровь. Я не зря столько копил силы, беря энергию у тебя. Мне хватит на один раз. Потом придется долго восстанавливаться. Но это того стоит. Ага. Ну, давай. Храбро ответила я.